Глава шестая Выбрали свечку подлиннее, слегка расплавили снизу, прилепили на край сундука. Постепенно обретающий прежнюю деловитость лыж зажег ветелек. Пламя было маленьким, ярким и чуть колыхалось от общего дыхания. Света забеспокоилась. «Дом не спалим?» «Нет», — сказал Май. «Толя, выключи свет». «Грин, бери отражатель. Твоя идея, ты и пробуй». Грин взял за пролочное ушко невесомую половинку шара. Присел у сундука на корточки, Осторожно, осторожно придвинул рефлектор к свечке, так, чтобы дрожащий огонек оказался в фокусе отражателя. Дальше случилось удивительное. Из половинки шара метнулся золотым лезвием луч, пробил чердачный полумрак и горящим пятном лег на дверцу облезлого плотяного шкафа. Пятно было круглое, сияющее, как спустившееся с неба солнышко. От елочной свечки такая светоносная сила! — Мамочка моя, гиперполоид! — выдохнула Грета. У Грина дрогнула рука. Солнышко заметалось по чердаку и вернулось на прежнее место. «Ну и прожектор. Даже не верится», — прошептала Света. Боязливо подставила под луч ладошку, засмеялась. «Ой, как тепло! Пушисто даже!» «Все по очереди. Даже лыж. Потрогали ладонями небывалый луч, его ощутимую мягкую теплоту». «Это даже вопреки законам физики», — пробормотала Грета. «Наверное, здесь другие законы», — тихонько отозвался Май. «Какие?» — так же тихо спросил у него Грин, хотя догадывался. «Потому что сказка», — ответил вместо Мая Толя. «Шар впитывал елочные сказки много лет подряд, и вот. И разные истории слушал», — продолжила брата серьезное поле. «И песни. Сказка сильнее физики». «Может, она просто усиливает физику?» — недовольным тоном заметил Лыж. «Правильно, лыж!» — обрадовался Май. «Ты всегда точно объясняешь!» И лыж наконец улыбнулся. Подал голос и Грин. «Физика — это полезно. Только электричество не надо. Пусть всегда будет свечкой, чтобы сказка не терялась». И Май обрадовался опять. «Правильно, Грин! Здесь нужен живой огонь!» Ободренный Грин стал развивать идею. «Хорошо бы все это как-то закрепить, а то ведь стекло-то совсем хрупкое!» «Дыхнешь не так, и осколки...» «Надо сделать прибор. Вроде гиперболоида», — опять вспомнила книжку Алексея Толстого Грета. Прибор соорудили быстро. Техническим руководителем сделался лыж. Первым делом он велел разыскать пустую консервную банку, убрать с нее крышку, выровнять края. Потом сказал Маю, что нужен скульптурный пластик, тот, которым иногда пользовался в своих работах Анатолий Андреевич. «Май принес». Пошли на двор, там на костерке из щепок разогрели пластик в жестянке. Он стал жидким, как кисель. Теперь предстояло самое главное. «Сделаешь?» — спросил Грина Май. Но Грина робел. «Давай лучше ты, у тебя пальцы умелые». Май не спорил. Очень бережно стал погружать половинку шара выпуклой стороной в жидкий пластик. Все перестали дышать. Ох, не лопнул бы. Хрупкий рефлектор не лопнул, послушно ушел в кисель до краев. Пластик быстро загустел, затвердел в снятой с огня банки. Тоненькое стекло теперь оказалось в прочной оболочке. Май пинцетом подровнял зубчатые краешки отражателя. Вернулись на чердак, нашли дощечку. Жестяной полоской закрепили на ней банку с рефлектором, в стоячем на боку положении. Из той же тонкой жести сделали подсвечник. Поля назвала его тюльпанчик. Приделали тюльпанчик к доске так, чтобы головка свечи оказалась в фокусе отражателя. Причем укрепили его на гибкой жестяной подставке, чтобы свечку можно было перемещать. Она ведь будет сгорать, а огонек всегда должен быть в середине рефлектора. Решили назвать изготовленный аппарат лучеметом. Название гиперболоид никому, кроме Грета, не нравилось. Во-первых, язык сломаешь. А во-вторых, гиперболоид принадлежал инженеру Гарину, а тот был... — Порядочная скотина. Луч и мед наладили, свечку вставили. Зажгли. Снова сияющий луч прошил сумрак чердака. Теперь можно было управлять лучом, посылать его куда хочешь. Держи дощечку в ладонях, поворачивай как угодно, смотри, только чтобы огонек не погас. — А далеко ли он берет? Наверное, как прожектор, — нетерпеливо сказал Толя. — Давайте попробуем май вынес лучемет к окну приладил дощатую подставку на подоконнике на дворе было пасмурно однако все же день но и в свете дня луч был ясно различим в нем искрились редкие дождинки яркая полоса уперлась в дальний забор позади огорода на досках зажглось все то же солнышко из окна оно казалось горящей точкой а на самом деле оставалось видимо прежней величины как диаметр шара это что же «Луч вовсе не рассеивается?» — задачно спросил у себя и у всех Май. «Так даже у лазеров не бывает». «Я же говорила, гиперболоид», — сказала Грета, словно взяла реванш. «Надо посмотреть, докуда он достает», — подпрыгнул Толя. «Май, направь его на ту трубу». Далеко над крышами торчала кирпичная труба старой пекарни. «Если и достанет, мы отсюда не разглядим», — рассудил Май. «Толь, слетай за папиным биноклем» ли слетал и вернулся через минуту. Май сказал, «Давайте я нацелюсь, а вы смотрите, по очереди». Первым в очереди оказался Грин. Он пригнулся, укрепил локти на подоконнике, прильнул к окулярам, отыскал в пасмурном пространстве трубу. Бинокль был сильным, красное тело трубы приблизилось так, что стал виден каждый кирпичик с сарапинами и выбоинами. А солнышко сперва не было. «Не так-то легко попасть», — виноват, — объяснил Май. «Надо потом сделать прицельное устройство, оптическое». «Ну, не видно». «Не ви...» «Ой!» — яркое круглое пятнышко прыгнуло на кирпичи, затанцевало на них. У Мая от напряжения дрожали руки.